Глава 9. Праздники закончились. На дворе четвертый день нового года. На улице свежо и легкая метель. На работу я прихожу первой. Пересекаться с Олегом не хочется. Я еще не готова к нашей встрече. Я все поняла за эти дни. Если бы он хотел предложения, то нашел бы способ встретиться. А тут полная тишина. Значит, просто секс. Как с м и с с е с т р о й в той палате. Тогда я случайно помешала им. Больно от того, что м н о й просто воспользовались, хотя винить его я не имею права. Не сильно-то сопротивлялась, сама на шею бросилась. Стыдно как раз за это, за слабину. По телу проходит нервная дрожь, когда я открываю дверь в о р д и н а т о р с к у ю и облегченно вздыхаю от того, что там никого не оказывается. Я собираю нужные мне документы и ухожу в свой кабинет. Надеюсь, что не будет новых пациентов. и я смогу хотя бы сегодня тихо просидеть в своей норке, а завтра, завтра мне будет легче. А кого прячешься? Кабинетходит Света, прикрывая за собой дверь. Прячусь, делая вид, что удивлена ее вопросу. Ну да, уже третий час дня, а ты даже на обед не выходила. Света присаживается в кресло и попросительно смотрит на меня. Работы много, да и куш не хочу. На выходных наелась. Как ты Новый год встретила? в с т р е ч а л а с ь с Димой? Нет. Он увез детей на праздники к родителям, а они живут в Германии. Но он мне звонил прямо в сам Новый год. Мы разговаривали по телефону под бой курантов, как романтично. Завидую, произношу я. А как вы в Новый год с Мартином встретили? Уже знаешь, иронично произношу я. Рассказали, но как? Никак. А секс я на этом столе. Я умолчу, пожалуй. Всем коллективом собрались в приемное отделение, выпили газировки и все. А говорят, что вы танцевали? Чувствую, что этот танец обсуждается всей больницей. Надо же было так вляпаться. А что еще говорят? н е т о м и рассказывай. Говорят, что после танца вы оба куда-то исчезли. Света очень внимательно смотрит на меня, будто она психоаналитик, а не я. Мне пришлось очень постараться, чтобы ответить ровно и спокойно. Бред. Я ушла в кабинет, чтобы позвонить родителям. Может, и он ушел к себе в отделение. Возможно, задумчиво, задумчиво отвечает подруга. п р и е д девчонки. в Кабинет врывается Ольга. Но как праздники? Отлично. В один голос отвечаем мы. Как дежурство с Кошным е прошло? Не было никакого дежурства с ним. У него давление е поднялось, пришлось справляться без него. Так ты дежурила одна? Шокированно спрашиваю я. Лучше бы одна, вздыхая произносит она. Говори. С нажимом произносит Свет. Я позвонила м а р т ы н о в у а он не смог приехать. В итоге Олег отправил ко мне к р ы м о в а з а к а н ч и в а т ь Света за нее предложение своей догадки. Именно Ольга вздыхает. Вот честно, девчонки, лучше бы одна дежурила. Глеб и Ольга целые сутки вдвоем. с в е т улыбается. Я точно знаю, что тебе есть что нам рассказать. Нечего рассказывать. Ничего не было и не будет. Не зарекайся. Снова один голос поговорим мы. Вы с ума сошли? Он же мальчик, чуть старше моей дочери. Но он привлекает тебя, не сдается Светлана. Не больше, чем любой другой мужчина. Ольга не отрицает очевидных вещей. Глеб вообще всем нравится, молод, спортивен, с кубиками пресса и обаятельной улыбкой. Он сохнет по тебе. Это его юношеские фантазии. Пройдет время, и он приключится на с в е р с т н и ц у молодую, подтянутую, стройную, и, возможно, даже девственницу. А ты не молодая, не подтянутая, не стройная, перечисляет Света, и не девственница. Заканчиваю я. Именно, соглашается Ольга. У тебя комплексы. Ты в курсе? Настя, нужна твоя консультация. Ей пора управлять мозги. Тебе тридцать, а не 60. и ты молодая, стройная женщина. Ты выглядишь на 23, максимум на 25. д а не девочка, а ты его спросила, нужна ли ему та, которую ты для него придумала. Это бессмысленный р с к о в о р Я не хочу сломать ему жизнь и себе тоже. Тихо говорю я. Ты боишься привязаться к нему, потому что ждешь от него предательства. Ты боишься стать для него всего лишь этапом жизни, ступенькой к чему-то большему. Да, боюсь. И это естественно. Он еще слишком молод. Ему силы своего возраста необходимы сейчас множество отношений. Он должен получить различный опыт визуальный, эмоциональный и сексуальный. И я для него как что-то экзотическое. в з р о с л а я тетка среди малолеток. И я не верю его л ю б о в ь Не верю. Это всего лишь увлеченность, подпитанная моим отказом. Просто азар, т не боли. А я не в том возрасте, чтобы играть в эти игры. И давайте закроем эту тему, хорошо? Больше не будем говорить об этом. А где Юля? спрашивает Ольга. в ы д е л и н и е обход у нее. Пойдем т е чаю попьем, предлагает Оля. Я торти купил. Тече молоко? Оно самое. Идемте уже. А мне чаю. В о р д и н а р с к у ю заходит Олег, и я сразу утыкаю свой кусочек торта, взгляды не поднимаю. Присаживайся, Олег, хлопочет о л ь а Тебе кусочек побольше, поменьше? Побольше и можно два. Он присаживается напротив меня. Оля ставит перед ним кружку с ароматным чаем. Анастасия Николаевна, можете сахар п р и д а т ь Ровным голосом он в ы в о д и т меня из задумчивости. Поднимаю взгляд и встречаюсь с его серыми глазами. А еще на нас смотрят две пары женских любопытных глаз. Заглатываю комок г о р л е Я не могу сейчас проколотся ь и показать девчонкам лишнее, то, чего они знать не должны. Держи. Пододвигаю сахарницу. А ты сладкоежка, Олег, смеется Света. Чай, сахаром и торт в п р и д а ч у Есть такое. Смеясь, отвечает он. Ольга Александровна, пройдите в г л к врачу. В кабинет ходит медсестра, с которой Ольга удаляется. Света гипнотизирует нас, а я не могу даже пошевелиться. Цепила с ь к р у ж к у мертвых хваткой и нет сил пальцы р о ж а т ь А затем Светлана, придумав какое-то нелепое оправдание, уходит и оставляет нас наедине. Мы молча сидим друг напротив друга, кушаем торт и пьем чай. Воздух накаляется между нами, но я не подаю вида, что мне не комфортно. Настя, начинает он, я надеюсь, ты не напридумывала себе ничего лишнего. Я бы не хотел, чтобы ты питала ненужных надежд и иллюзий. Нет, не переживай. Иллюзий у меня уже давно нет. Я с вызовом смотрю в его холодные глаза, но я бы хотела, чтобы ты не расценил мою мимолетную слабость как повод к дальнейшему действию. Не смей больше никогда ко мне прикасаться. Не переживай, не прикоснусь.